встретиться с вами. Гарантируют полную неприкосновенность. Они называют себя докерами. резко бернулся к посланнику. Ты с ними общаешься? Может, еще и наш разговор транслируешь? Они сами со мной вышли на мысли-связь. Удивительно, но они прежде уже общались с такими созданиями, как я. Частота мысли поражает чистотой. Нет преграды для понимания. Да плевать на чистоты и преграды. Ты ближе к телу. Встрял Колик. Чего не хотят? Мы вторглись в их воздушное пространство. Очень человечное поведение, вам не кажется? Нет, не кажется. Зло лют и ударив кулаком остальную переборку. Да это просто глупость какая-то. Как бы мы могли ответить, если они нас мысленно звали? Если вы обладаете способностью летать по воздуху, то должны знать мысли речь. Так они решили, когда увидели нас. Не стоит их винить в недоразумении. Конфликт исчерпан. «Да ни хрена они исчерпаны, они пришли с Веридова!» Дэн снова призвался к тишине. «Что тебе подсказывает чутье, Хэ, Как ты думаешь, им можно доверять?» «Зная человеческую природу, нет, но они не люди. В мысли речи трудно утаить эмоции и помыслы. Они в данном случае носят не агрессивный оттенок, а больше заинтересованный. Они вполне искренне сожалеют о произошедшем и ждут вас в бухте Золотой урок. Вам это название о чем-нибудь говорит?» Свершившись с помощью спутникового навигатора о нашем местоположении, Дэн сказал. «Мы недалеко от бухты Диомида, у мыса Галдобина. Мы поплывем на северо-запад, через час будем на месте. Если все согласны пойти на подобный риск, тогда в путь». «Я не согласен!» – запротестовал Баха. «Зачем так рисковать?» «А тебе никто не спрашивал!» – вспырил Лютый. «Не молчите, капитан!» Молча ковыряя ножом в стальную поручень, я увидел, что все смотрят на меня. Лично мне хватит уверенности Хета. Какая, собственно, разница, где те прикончат? Мы выполнили первую часть задания и доставили Хета туда, куда он так стремится попасть. Каждый из вас сейчас сам делает выбор, куда идти и что делать. Принимая в расчет отсутствие четких указаний и дальнейшую неизвестность дальней дороги, я для себя сделал выбор. Хорошо, значит голосуем, кто за продолжение пути в компании Хета. Подняли руки все, кроме Джива Харлаева но он под суровым взглядами остальных хотя поднял ладонь с мученическим выражением на лице. «Единогласно!» подвел итог Шепард. «Значит, все карты тебе в руки, хэт!» Посланник смотрелся в наши лица, старался углядеть ехидство или скрытую иронию, но не находил. Мы не кривили душой, признавая его лидерство. Теперь он наш проводник по враждебному миру, который нам был совершенно незнаком и от этого пугал неизвестностью. «К бухте Золотой Рог» сказал посланник и тут же добавил. «Нам нужно успеть до рассвета». «Почему до рассвета?» Подозрительно покосился на него Тихон. Ночью самые агрессивный из обращенных прячется под землей, так как плохо ориентируются в ночи, а днем выходят на поверхность на охоту. Нам повезло, что мы будем общаться с самыми здравомыслящими. Я не успел сообщить вам, но жизнь на планете не прекратила свое существование, а лишь стала иной» перешла в совершенно иную степень эволюции и социального развития. Это мир, где люди больше не являются доминирующей формой жизни. От Отныние некроморфы – полновластные хозяева этих руин и окружающих территорий. Как далеко они простираются, я даже не знаю. Мне лишь известно, что некроморфы давно уже сражаются друг с другом в связи с терзающими их голодом и жаждой обращения. Нормальных людей почти не осталось, так что выбор у них на самом деле невелик. «Нам крышка!» простонал Баха. «Точно, крышка!» «Забавно. Как все сложилось, кто бы мог подумать?» Философский зрек я, наблюдая через бойницу за волнующимся морем. Нечисть, которая истребляет другую нечисть. Заработали все водометы и бронетранспортер, качнувшись на волнах, стал быстро набирать скорость. Все напряженно смотрели на далекие в предрассветных сумерках руины, топающие в призрачной дымке липкого тумана. В эту минуту каждый ощущал себя астронавтом впившись на чужую планету, полную неизведанных тайн и загадок. Найдем ли мы ответы на терзающие вопросы или сгинем, как наши многочисленные предшественники до нас? Кто знает?